Сказать не сказать. Повесть. Артамонова поступила в училище легко с первого раза. На вступительном экзамене играла Чайковского, Шопена и что-то для техники. Сейчас уже забыла что. Кажется, Прилюд Скрябина. Кириев поступал вместе с ней, но провалился. Получил тройку по сочинению, не добрал один балл. У него случились две орфографические ошибки и пять лишних запятых. Киреев обладал абсолютным музыкальным слухом, но пять запитых оказались важнее. В последний день вывесили списки принятых. Киреева не было в списке, значит, откинут, отбракован, как нестандартный помидор. Он стоял чуть в стороне и смотрел перед собой куда-то вдаль. Артомонова хотела подойти к нему и сказать, что он самый способный из всех, но постеснялась. Он мог принять сочувствие за унизительную жалость и обидеться. когда сдавали, приходили на экзамены, держались общим табунком, болели друг за друга. А сейчас разделились на две не смешивающиеся части везунки и неудачники. Принятые смотрели на непринятых как живые на покойников. Немножко с ужасом, немножко с любопытством и с неосознанной радостью. Вы там, а мы тут. 15 везунков во главе с энергичной Лендиной отправились праздновать победу в ближайшее кафе Артамонова пошла вместе со всеми. Сдала свои 5 рублей, но душой не присоединилась. Она чувствовала свою вину перед Киреевым, как будто заняла его место. Там же в кафе решила позвонить Кирееву, но всезнающая Лендина сказала, что у него нет телефона. Киреев жил на территории монастыря, в бывшей трапезной. Это двухэтажное строение, считалось среднеисторической постройкой, находилось под охраной государства, поддерживалось в первый раз в данном виде. Телефона в нём не полагалось, поскольку средние исторические монахи не перезванивались с внешним миром, нату они и монахи. Просто взять и поехать в трапезную без предупреждения. Артамонова не решилась, хоть и была слегка опьена, и благородные чувства стояли у горла. Осенью группа собралась для начала занятий. Киреев оказался в группе. Было очевидно, сунули по блату. Кто-то расторался. Спустили ещё одно место специально для Киреева. Артамонова обрадовалась, а группа Ханжский нахохлилась. Музыка, бог, училищ храм и вдруг благ. Какие контрасты. Киреев в глаза ничего не говорили, но как-то презриливо сторонились, будто он негр, вошедший в вагон для белых. Киреев делал вид, что не замечает, но Артамонова видела, замечает и страдает. И почему эта курица Линдина, крючкотворка и интелликтуалка, как все бездери, учится по праву, а Кереев не по праву? Или, скажем, Усманово прислала республика. Она прошла в неконкурсе. Республике нужен национальный кадр. А если Кереев не кадр, он что, хуже? Почему по блату в республике можно, а по индивидуальному блату нельзя? Артамонова принципиально села рядом с Кереевым в аудитории. Занимала ему очередь в буфете. Брала сосиски и коржики, а когда начались зачёты, предоставила Кирееву свои конспекты. Киреев сказал, что не понимает её почерка. Артамонова согласилась читать ему вслух. Сидели у Артамоновой на кухне, грызли чёрные солёные сухарики. Мама Артамоновой пережила ребёнком блокаду и никогда не выбрасывала хлеб, резала его соломкой и сушила в духовке. Эти сухарики были не отвязными, как семечки. В середине дня жарили картошку. Киреев сам вызвался чистить и делал это так, будто всю жизнь только этим и занимался.